— Я бы мог рассказать вам много интересного, — сказал Платон Федотович, по-прежнему глядя на Полину этим непроницаемым взглядом. Я когда-то тоже увлекался такими вещами. Потом, правда, занялся вещами более практическими, но интерес остался. Если хотите, мы можем продолжить этот разговор. Ближайшие два часа у меня свободны, не меняя интонации, предложил он и обернулся к Антонине. — Мама, ты все тут кончила? — Тут — да. — Но у меня еще одна встреча. — Мы же собирались пообедать, — сказал он. — Ну, Платончик, обедай без меня. Пожала плечами Антонина я встречаюсь в Национале с немецким продюсером. Это важнее. — Крутые как яйца! — тихо хихикнула Глюк прям по в ухо. — Это чтобы мы ихнего мальчика не обижали. Пускай бы лучше фуршет забашляли, чем за даром понтоваться. — Ты съезди вот с Полиночкой, — сказала Антонина. — Про Алонхо поговорите, про выставку эту. — Про ранимого мальчика, — подсказала Глюк и незаметно ткнула Полину локтем в бок. Не вздумай, мол, отказаться. «Вы составите мне компанию?» — спросил Платон. «Смотря для чего», — откликнулась Полина, также незаметно отпихивая глюков локоть. «Еще не хватало прилагать какие-то сомнительные усилия для оплаты фуршетной жратвы». «Для обеда», — спокойно ответил он, — «для разговора». «Смотря где», — тем же нахальным тоном заявила Полина. Может, он ее на съемную квартиру приглашает? Кто их знает, этих якутских богатырей?» «Место пристойное», — невозмутимо заметил он. «Интим там не предлагают». «Платон!» «Как ты разговариваешь?» — воскликнула Антонина. «Приличная девочка. Сразу видно, а ты...» «Он шутит, Полиночка». Объяснила она таким тоном, как будто Полина была близка не к здоровому смеху, а к обмороку. «Он солидный человек, женатый». «В отцы мне годится», — добавила Полина. «Ладно, Платон Федотович, поехали кушать. Мерси, я не против». «И правда, про Олонку что-нибудь новенькое расскажете? Не в Ленинку же мне за информацией тащиться». — Вот и хорошо, — почему-то обрадовалась Антонина. — Платон, ты поговори там с Полиночкой насчет Феги. Видимо, именно эти последние слова и объяснили ее стремление организовать совместную трапезу сына с художницей. А Полина, по правде говоря, нисколько такому стремлению не удивилась. И, кстати, тут же представила себе внучка Феденьку так отчетливо, как будто играла с ним в одной песочнице. Полина с самого детства знала, что почему-то вызывает у заботливых мамаш и бабушек вроде Антонины странное желание навязать ей своих сыночков и внучков, причем непременно сопливых, вечно кем-то обиженных, беззащитных. Можно подумать, она была чемпионом мира по боксу. Правда, обижать ее и в самом деле мало кто решался с тех самых пор, как она стала появляться где бы то ни было без мамы. Хоть в той же дворовой песочнице, например. Обижать ее было себе дороже. Легко можно было схлопотать лопаткой по лбу. И, видимо, это сразу чувствовали в ней мамаши, которые советовали своим мальчикам, приводя их в садик. «Дружи, Васенька с Полиночкой, она тебя в обиду не даст» дружить со всеми этими бестоланными васеньками, Полина не собиралась. Но, правда, и в обиду их все-таки не давала. Что поделаешь, если сами они какие-то рохли? Не ходить же им теперь сплошь в синяках. Почему так происходит, она не понимала. А вот мама объясняла это необъяснимое явление очень просто. Полина еще в классе, в третьем, сама однажды слышала, как она, смеясь, сказала папе а просто они в ней чувствуют еврейскую жену. Мамашки эти вот и лезут со своими детками. — Да откуда в ней эта еврейская жена возьмется? — удивился папа. — По маме моей только. Так ведь этого, по-моему, маловато, и она ведь еще маленькая. — У нее же весь характер в эмилию Яковлевну, — улыбнулась мама. «И что с того, что маленькая? Ты присмотрись хорошенько, Валя!» «Я-то Юрия Илларионовича не знала, но потому что мама твоя рассказывала, папа очень сильный человек был», — словно бы возразил Валентин Юрьевич. «Мне ли не помнить? Внешне, да, типичный, субтильный интеллигент, но внутренний стержень». Такой был, что мама после его смерти вообще никого за мужчин не считала, пока Юра не родился. «Я и не говорю, что ему надо было сопли вытирать», — пожала плечами мама. «Эмилия Яковлевна не в этом смысле была еврейская жена. Да и вообще, конечно, это я условно говорю, что непременно еврейская. Она его любила и именно так любила, как ему было надо». А это редкость. «Так ведь было, кого любить!» — улыбнулся папа. «А вот этого-то мамашки и не понимают!» — засмеялась мама. Что она все-таки имела в виду, Полина не поняла тогда и не понимала сейчас. Да она об этом, честно говоря, и не задумывалась. Так вспомнила вдруг в связи с ранимым Феденькой которого ей, судя по всему, сейчас будут сдавать под опеку Платон Федотович. Ехать пришлось недалеко, в какой-то переулок здесь же, близ Полянки. Полина об этом даже пожалела, потому что с удовольствием посидела бы в машине подольше. Она никогда не ездила в таких огромных «Мерседесах», как тот, что ожидал Платона Федотовича, в замусоренном дворе галереи. Да она и ни в каких «Мерседесах» не ездила, но, впрочем, нисколько по этому поводу не переживала. Именно потому что она совершенно не переживала по тем поводам, по которым переживали многие ее знакомые, Полине легко было общаться с ее неожиданным «Спутником». Она не мечтала о том, чтобы ее возил шофер в таком костюме, который позволял заподозрить в нем не шофера, а банкира, и не почувствовала робости перед шикарным шофером так же, как и перед сверкающим «Мерседесом». Она не мечтала, чтобы швейцар в ливрее распахивал перед ней массивные с золочеными ручками двери старинного особняка и не остановилась в замешательстве, когда он это сделал. Она не мечтала идти по ворсистой малиновой дорожке, прижатой к широким лестничным ступенькам, сияющими латунными прутьями, и шла спокойно, не оглядываясь на мокрые следы, остававшиеся от ее галош. — А номерок? — спросила Полина, когда гардеробщик почтительно взял у нее тубленку. — Здесь не выдают номерков, — сказал Платон. Он и так прекрасно помнит, где чье пальто. Полинина, вышитая бисером курточка, смотрелась в гардеробе, как бедная родственница. На деревянных плечиках висели сплошь длиннющие шубы, вроде той, антонининой. У стен просторного. С жемчужно-зелеными стенами полукруглого зала стояли диваны, на которых всякому нормальному человеку захотелось бы со всего размаху плюхнуться, да еще и попрыгать. Такие они были большие и даже на вид мягкие. Но, видимо, нормальных людей в зале не было, потому что на диванах никто не прыгал, а те несколько человек, которые сидели на них, просто... Негромко разговаривали. Лицо одного из сидящих показалось Полине знакомым. Присмотревшись, она поняла, что видела его по телевизору, притом довольно часто, но кто он такой, вспомнить, конечно, не смогла. Да не сильно и старалась. — Если вы не против, мы пообедаем в каминном зале, — сказал Платон, пропуская Полину перед собой в одну из высоких резных дверей, ведущих из этого жемчужного зала в какие-то другие, видимо, каминные и прочие в том же духе. Что и говорить, на съемную квартиру, в которой грубые мужики соблазняют неопытных девушек, все это никак не походило. Но все-таки Полине было смешно. Очень уж торжественно он произносил слова «каминный зал». А она-то не испытывала в связи с такими вещами ни робости, ни восхищения. Камин в зале действительно был. И Полина сразу направилась к столику, который стоял к нему ближе всего. Ей нравилось смотреть на огонь. Он завораживал ее не меньше, чем проточная вода. И почему же не посмотреть на него сейчас, где она еще огонь в Москве увидит-то? Ресторан был явно респектабельный. Он не был декорирован под подвал или какую-нибудь пейзанскую избу. Роскоши здесь не только не стеснялись, но, наоборот, подчеркивали ее.